Даррен. Кэп. Я даже не моргнул. Не было сил. Последние три дня казались адом. Вилли направлялся в Лордон. Это единственное, что радовало. Все остальное было горько и уныло. Когда этот ублюдок поднял на меня свои трусливые глаза, я даже не смог переселить себя, чтобы сделать шаг. Допрашивали с этой, занимались формальностями Бен и Джон. А я просто запретил себе чувствовать и осознавать вину этого предателя. Не до него сейчас было. Даран! позвал Бен второй раз, и я нашел в себе силы обернуться от лобового стекла. «Я принес чаю!» «Спасибо!» — не узнал собственного голоса и прокашлялся. Бен поставил чашку передо мной и тяжело опустился на соседний стул. На мостике было пусто. Меня одного было достаточно, чтобы следить за системами Вилли. «Послушай, я не буду извиняться, что вмешиваюсь», — начал он решительно. «Тебе не в чем себя обвинить». Мне казалось, я схожу с ума. Все эти три дня я только и делал, что прокручивал в памяти эти долбаные 30 минут 26 секунд. Как коридорами и молился, чтобы Лаки осталась жива. Я ведь тогда был уверен, что с ней беда. Почему же долбаные рефлексы взяли вверх в ту самую секунду, в которой увидел ее целый, но с бластером. Даран, ты наш капитан. Если бы ты поступил иначе, у нас бы были проблемы. Тебе не в чем себя упрекнуть». С одной стороны, да. Информация от Кайла и то, что первым бросилось в глаза. Сет в углу, согнутый пополам, и Лаки с оружием. В такой ситуации сложно чувствовать, надо думать. Или действовать на рефлексах. Я не мог позволить себе ошибки. У нее не было права на оружие. Откуда оно у нее, предстояло бы разобраться. Кто стрелял и почему тоже. Поэтому правилами предписано обезоружить, а потом разбираться. И это было правильно. Но чертовски горько и невыносимо больно. Потому что можно было утешать себя сколько угодно исправным мозгом. Только когда в душе все сгнило от сырости, ничто уже не спасет. Я ей не верил и дал понять Я, который бился с ее недоверием, завоевывал ее, убеждал подпустить меня ближе. И она доверилась. Она поверила мне, а не этому отморозку. Мне. Старалась спасти меня снова, а я все растоптал в пыль. Спасибо. Почему не поговоришь с ней? Я не знаю, что сказать. Я правда не знал. За такое не просят прощения. Это невозможно. Она не ест ничего. Попробовал нажаловаться Бен. Ест. Ночью. Покачал я головой. Если бы не ела, я бы уже нашел повод поговорить. Но Лаки умная женщина. Она мне его просто не давала. Сидела в каюте все время, выходя только по ночам. Шла в бассейн, грелась в сауне, наведывалась к вестерну ближе к утру, зная, что док не спит, с трех, и снова пряталась в каюте. «Даррен, так нельзя!» — сурово заметил Бен. «Ты ведь точно ничего не ешь!» «Я не маленький Бен», — начал раздражаться, ворочаясь в кресле. «Разберусь!» «Обещай, что разберешься!» — поднялся он. «И что подразберусь, ты не имеешь в виду просто взять и отпустить ее!» Я прикрыл глаза и откинулся в кресле. Казалось, не было сил даже дышать. Никогда такого не испытывал. Хотелось сдохнуть. малодушно, Быстро и безболезненно. Потому что выносить собственную ничтожность было тяжело. Но Вселенная будто почувствовала, что я на грани послала мне ангела. Как я принял вызов, сам не понял. С трудом навел резкость на планшете. «Капитан Джонс, привет!» — улыбнулся Ангел. «Привет, Рошель!» — прохрипел я и потянулся к остывшему чаю, чтобы промочить горло. В Лордоне была ночь, я видел кусочек неба за ее спиной. Сама девушка сидела в знакомом халате, такая уютная и... Я улыбнулся атрофированными мышцами лица. Вышло, наверное, не очень, потому что она прищурилась. Кажется, пришла моя очередь тебя спасать. Из такой задницы не спасают, Рошель. Я протер лицо руками. Лучше расскажи, как вы. Кайл мне исправно отчитывался все эти дни о дочери Лаки. Оказалось, Харрис просто отдал девочку. Осознал всю глубину проблем, которые заготовил Кайл своей компании, и просто пошел на попятную. Теперь Лаки являлась законным опекуном, а бывшему мужу без ее ведома даже приближаться к дочери было запрещено. Да и не особо он рвался, как выяснилось. «Мы как обычно», — улыбнулась она. Когда ты к нему вернулась? Он позвонил и попросил помочь с решением о дочери Лаки, — закатила она глаза. Отдавать в приют не вариант, но и ему одному ребенка брать было бы странно. Я улыбнулся, качая головой. «Спасибо». «Не за что, Даррен. Джи с Дэнни та еще сладкая парочка. Ты бы их видел». Она долго рассказывала мне, как дети проводят время вдвоем, а я слушал и улыбался, чувствуя, что немного оживаю. Я звоню лаки по три раза в день. И это я тоже знал. Видел на камерах, как она плачет каждый раз. Я смотрел на нее сутками любую свободную минуту. Это было худшим наказанием, которое я только мог себе организовать. Видеть, как она лежит в коконе одеяла, как плавает в одиночестве в бассейне, как плачет, все это было на грани, которое можно выдержать, потому что все внутри рвалось к ней. Кожа ладони горела осязаемо от жажды прикоснуться. Внутренности выворачивала отломки быть рядом, а в голове пульсировала тупая боль. «Спасибо тебе», — улыбнулся я слабо. Даран Нахмурилась Рошель, придвигаясь к экрану. Ну расскажи мне, тебе наверняка уже рассказал Кайл, вздохнул я, испытывая лишь одно желание. Упасть в горизонтальную плоскость, что произошло. Он сказал, что вы оба ошиблись, я удивленно хмыкнул. Ошибся я, Рошель. Так же, как Кайл, когда ты угрожал, мне хлестать по щекам? Я задумался. Тогда грейв тоже знатно налажал, использовав Рошель в качестве приманки в своей бойне возмездия. Сложно было, конечно, вывернуть его в той ситуации хотя бы серым и облезлым, если не белым и пушистым, но я тогда не дал ей уйти. Я не знаю, Рошель, всё индивидуально. Все поправимо, даран. ты просто действовал по обстоятельствам, выбирая рациональное поведение, а не чувство. Как и Кайл тогда. Вам с ней нужно поговорить. Все сговорились сегодня, кажется. Посмотрим. Дело было не в том, что я не мог себе позволить скулить у нее в ногах. Я бы ползал и скулил. Но не такой мужчина ей нужен. Ей нужен тот, кто выберет не обязанности и действия по уставу, а ее. В любых обстоятельствах только ее. Выберет, спрячет от всего мира. А не наставит бластер в голову, потому что так его обязала система. Я проиграл. Я выбрал свою прежнюю жизнь, не пожелав принести в жертву новой.